Хитрый способ быстро сблизиться почти с любым человеком. Мы в большей степени симпатизируем тем людям, которые похожи на нас. Хитрый способ, позволяющий нам сблизиться почти с любым человеком, как раз и основывается на демонстрации нашего подобия. Причем речь идет не только о романтических отношениях. Этот способ универсальный и действует во всех видах отношений без исключения. Если использовать его алгоритмы, даже врага можно превратить в друга. Если вы хотите быстро сблизиться практически с любым человеком, стать хорошим товарищем, надежным партнером, понимающим коллегой или самым любимым человеком на свете, вам необходимо в ваших отношениях делать особый акцент именно на идентичность. При этом вы исключаете из общения любое противопоставление взглядов, вкусов, интересов. Иначе говоря, ищите и подчеркиваете ваше сходство, одновременно замалчивая и опуская различия. Вы можете найти сходство в общих интересах и взглядах, в привычках, вкусах и предпочтениях, в определенных делах и действиях или в совместной борьбе с чем-то. Определив сходство, важно его грамотно преподнести. Чтобы указать человеку, что вы с ним одного поля ягоды, Осознанно подчеркивайте и обращайте его внимание на места совпадения ваших интересов, вкусов и предпочтений. При необходимости вы можете искусственно смоделировать родство взглядов. К примеру, если ваши взгляды в каком-то вопросе не совпадают, вы можете пойти на хитрость и сказать, что они совпадают. Или же вы можете сознательно приобрести интересы другого человека, если вы их действительно разделяете. Чем больше благоприятных точек пересечения существует между вашей жизнью и жизнью другого человека, чем меньше вы акцентируете внимание на различия и чем больше привлекаете внимание к подобию, тем легче и скорее вы сблизитесь.